Поехали. А, -а, а негромко доносилось из соседнего бокса. Женский голос, осевший и охрипший от нечеловеческой муки, тянул и тянул одну бесконечную ноту. По-видимому, женщина дошла до той точки страдания, когда уже нет сил как следует закричать, но и замолчать невозможно. Снегирев знал, что это пело фреза, но по коже все равно бежали мурашки. Впечатление было такое, будто цирковой иллюзионист взялся пилить ассистентку и по пьяной лавочке что-то пошло на перекосак. Алексей отдал Ниву карбюраторщику и пошел посмотреть. В боксе, залитом ярким светом, стоял тёмно-синий глянцевый Мерседес. Левое крыло и капот были изуродованы так, словно их кто-то жевал. Рабочий в опрятном комбинезоне и защитных очках осторожно вырезал куски смятого металла и бросал их в большую коробку. Не подлежало никакому сомнению, что со временем Мерседес станет краше прежнего. Однако, пока смотреть на него было попросту больно. Кирилл Колчугин стоял возле машины и с бумажкой в руках объяснял что-то удручённому светловолосому парню. Так удручить человека может только предварительная калькуляция по поводу услуг, на которые он совсем не напрашивался. Алексей узнал и Мерседес, и Женью Крылова. Пьяный иллюзионист наконец распилил несчастную ассистентку, и та смолкла отмучившись. Снегирёв воспользовался тишиной и подошёл поздороваться. Целовался ты с кем? спросил он жизнерадостно, пожимая Женю руку. С военным грузовиком, вздохнул Женя. Хорош шоферюга человек оказался. А виноват кто? Я. тормозат сказали. И то слава богу, что скорость маленькая была. Тормоза, ну ты даёшь, восхитился Снегирёв у Мерседеса. Так шланг хлопнул, перетёрся. Алексей не поверил. Кирилл, успевший постигнуть суть дела, принялся с энтузиазмом посвящать его в технические подробности. Дефект в самом деле оказался экзотическим. И что хуже, мало заметным при обычном осмотре. Значит, и на Мерседес бывает проруха. Философский подытожил Снегирев. Хорошо быть философом, когда дело касается не тебя. Давай, накатай немцев в факс, посоветовал Он крылов. Они тебе новенькие, в бумажке с розовым бантиком. Женя мрачно кивнул. Ты это не мне. Моей хозяйке скажи, а она что? Что она? Сам разбил, сам и чини. Да побыстрее, чтобы. Он показал Снегиреву кольчугинские выкладки. Кирилл три шкуры не драл, но и скидки делал только инвалидам с их машинами ветеранами. Алексей про себя сопоставил цифру с вероятным размером крыловских доходов и сочувственно присвистнул. Так это тебе, парень, чего доброго, вилу на Канарах придется продать. Женя не весело улыбнулся. Точно придется. Опять под своим грузовечком ползую, а то на микроавтобусе туда-сюда, на Форду. Вот двадцать седьмого Вован город за эстонскими сырками попрось. Двадцать седьмого числа. 27-го числа. Женя тем временем посмотрел на часы и выудил из кармана белый пластиковый патрончик с лекарством. Стэдливо отвернувшись, сунул в рот две пёстрые капсулы и запил из маленькой полиэтиленовой флажки. "Пурген неизменно превосходный результат", прокомментировал Снегирёв. Женя улыбнулся уже по-настоящему, а то Дались им и стонские сырки, неодобрительно заметил Снегирев. Они же невкусные. Полтора ставерстя в один конец. Я понимаю, за Смоленскими был. С напарником едешь хоть? Лицо уже не опять стало совсем несчастное. Какое? Один потащуся. Слушай, а возьми с собой. Загорелся Снегирев, как бы неожиданной мыслью.